Глава 22 Открой глаза. Пока мы спешно уходили от ворот золотого города, почти бежали, я еще ломала голову над ответами книги, но на привале мне стало не до них. Шаман все чаще спотыкался, брел, подволакивая ноги, как старик или зомби, дышал тяжело и медленно. Я решил не ждать, когда он свалится, и на первой же полянке, где золотая нить тропы, свивалась в плотный клубок, Усадила его на землю. Волк так и не поднял головы, даже сгорбился еще сильнее, словно пытался свернуться, как ежик. Мягким беззащитным брюхом внутрь и иголками наружу. Даже ладони прижал к животу, но я успела заметить, как потемнела на них кожа, высохла и покрылась пигментными пятнами, как у древнего старца. Не бойся, произнесла с нажимом, что бы с тобой ни случилось, я тебя не оставлю. Но как я смогу помочь, если ты просто не говоришь мне, что именно с тобой стряслось? — Хотел бы я знать, — невесело вздохнул волк. По спине словно ток пробежал. Его голос, как и прежде, звучал низко и хрипло, но зверейные рычащие нотки из него исчезли. Не узнать голос нареченного брата я не могла, но теперь даже в мыслях язык не поворачивался назвать его волком. «Что?» — едва слышно выдохнула я, холодея от жуткого осознания. «Что ты попросил у птицы?» Он откинул волосы с лица и, наконец, поднял глаза, слезящиеся в красных прожилках с потемневшими тяжелыми веками и сеточкой морщин в уголках. «Себя!» Я смогла подавить крик, колючка застрявшей в горле, но совладать с лицом уже нет. Прижав ладони к рту и, жалко, заломив брови, я беспомощно разглядывала постаревшее лицо шамана, покрытое глубокими морщинами, словно бороздами. И, как насмешку над проступившим возрастом, его волосы оставались черными всего с парой серебристых нитей сединой. Впрочем, внезапно подкравшейся старостью можно шокировать, но не напугать. Мой шаман даже стариком остался бы статным мужчиной, если бы не пробившиеся сквозь кожу кристаллы камней, асимметричным рисунком уродовавшие лицо. Друзы крошечных колючих кристаллов вырастали над бровями, сростки длинных мутных игл прорвали кожу на скулах, и вокруг них неопрятным окоемом запеклась кровь. Его кости, его внутренности покрывались каменной коркой стремительно разрастающийся, разрывающий плоть и причиняющий дикую боль. Каково чувствовать себя слабым и бесполезным стариком? Каково чувствовать, как сквозь тебя прорастают кристаллы кварца и топаза, марионы и аметиста, сковывая движение, ослабляя и без того предавший тебя организм? «Господи!» — подумала я. Но сказала совсем другое, вымещая панику и беспомощность, паре крепких выражений, которые слышала когда-то от собутыльников матери. «Господи», — подумала я, успокоившись, — «что же мне делать? И можно ли что-то поделать? И надо ли? Это и есть ты?» Осторожно подбирая слова, спросила я севшим голосом. «Это и есть твоя судьба?» «Да». Он едва шевелил губами, чтобы не разодрать кожу об острые кристаллы. Это я. Это то, от чего я отмахивался и отрекался. Теперь берет свою плату. Это мои песочные часы. Когда кристаллы в груди вырастут и пробьют сердце, выйдут наружу. Он захлебнулся словами, замолчал и отвел глаза, чтобы не пугать меня безнадежным «Тогда я умру». Я всхлипнула, переживая его ужас, как свой собственный. Но возраст — это мой возраст, мой настоящий. Жар-птица показала мне меня. Показала истощенное тело в паутине каких-то трубок. Я старик, сестрица. Он резко замолчал, успокаиваясь, затем заговорил отрывисто и быстро, выплескивая на меня свой страх, отчаяние и неверие. Я же помню себя, помню молодым. Я думал, вся жизнь передо мной. Духи не прощают, они отомстили. Они просто отобрали у меня жизнь, отобрали всё. И семью, и знакомый мир, и будущее. Они же знали, знали, что все равно я приду к ним. Я же шаман. Последнее слово он выплюнул с ненавистью и обхватил себя руками, стараясь согреться, удержать себя не потерять себя от всепоглощающего отчаяния. А я осторожно обнимала его, опасаясь причинить боль, шептала что-то утешающее, чуть ли не качала, как ребенка, остро чувствуя его одиночество. Наконец шаман вздохнул. «Духи правы. Они всегда правы. Я сам виноват. Я променял призвание на символическую любовь отца». Я отшевырнул великий дар, как жалкую подачку. Я струсил, когда меня поставили перед испытанием. Есть вещи, которые не прощают. Есть вещи, которые не исправить. И я их совершил. Он замолчал, и тишина улеглась, тяжелая и неподвижная. Она опустилась на нас плотной подушкой, забилась в рот и нос, свалявшийся ватой так, что дышать приходилось с трудом. Даже лес замолчал, замер, слушая исповедь шамана, принимая его покаяние, ожидая его искупления. Когда напряжение стало ощутимым и завязло на зубах смолой, шаман стряхнулся и скинул мои руки. — У меня мало времени, сестрица, — сказал он, глядя мне в глаза. — Я не знаю, в чем мое испытание, — и умру, не успев этого узнать. И если я могу помочь тебе в поисках сестры, то давай сделаем так, чтобы мы успели это. Тогда хоть что-то согреет меня перед смертью». Я коротко кивнула, с усилием проводя по глазам и стирая пелену сводящего с ума отчаяния. Пора сосредоточиться, вспомнить о Марье и разгадать эти чёртовы загадки книги, которые она выдала за ответы. «Ты вместе со мной слышал ответы книги?» С трудом переключилась я на деловой тон, голос хрипел и подрагивал. «Есть предположение, что это может быть?» «Спит подо льдом в кристалле», задумчиво принялся вспоминать шаман, веточка, чертя на земле треугольники и спирали. «Среди камней и небес». Мне приходит в голову только спящая красавица в хрустальном гробу но, боюсь, до ее пещеры придется долго карабкаться. Если это где-то высоко в горах, то, возможно, книга имела в виду гнездо Финиста. Я поморщилась, как от зубной боли, услышав ненавистное имя. Ну и как же тогда найти его гнездо? Желательно, чтобы его самого там не было. Я, конечно, жажду выщипать ему все перья и свернуть тущую облезлу шеи, но я почти абсолютно уверена, что скорее это он свернет шею мне. — Перо, — напомнил шаман. — Она сказала сжечь перо. В который раз, прокляв свою дырявую голову, я полезла за пазуху. Ведь еще яган оставляла. Не потеряй перо, дура, оно приведет тебя к Марье. Но я посеяла перо в черных водах, водовороте и тугих объятиях великой змеи, А после золотого царства оно снова оказалось у меня, кололось и щекотало кожу, навязчиво напоминая о себе. Вряд ли оно вернулось само. В такие чудеса и подарки судьбы я не верю. Скорее, некая сила, жаждущая, чтобы я нашла путь к Марье, подбросила его обратно, пока я спала. Но кто? Кто мог это быть? Великая змея, загадочная и снисходительная. Василиса, которая послала нас на смерть. Яга, запершаяся на самой границе и не желающая ничего, кроме этой границы, видеть. Охотник, который всегда появлялся вовремя и знал гораздо больше, чем говорил. «Нет, я все дура», — безнадежно вздохнула я, закрывая глаза и откидываясь на ствол дерева. В шелести листьев, в поскрипывании ветвей слышалось что-то насмешливое и злобное. Жар птица разожгла во мне свет, и теперь я сама себе фонарь. Огонь путеводный, и мне не нужны ни проводники, ни подсказки. Нафь покорно стелится под ноги, твари ее бегут прочь от испепеляющего света, а я только на золотые нити троплю любуюсь чтобы с пути не сбиться. Фу! Я похожа на прозревшего слепца, который так и ходит с черной повязкой на глазах, из страха косности и неверия, не желая стянуть ее и увидеть мир. По холодевшими, негнувшимися пальцами я полезла за пазуху. Надеюсь, я не потеряла перо на черной тропе. Надеюсь, его не испепелило пламя жар птицы. Надеюсь, я права в своем озарении. Ведь кроме надежды у меня ничего нет. Но под тенью дикого леса, мертвого леса, где ядовитые ягоды сами катятся в руки — а ловчие лозы так и норовят удавкой захлестнуть шею, надежды более чем достаточно, чтобы выжить и не сойти с ума, не присоединиться к скрипучим соснам с проступающими на коре лицами, измученными нескончаемой болью. «Никто не приведет меня к Марье, если это не сделаю я сама», отчетливо произнесла я, не открывая глаз. Соколиное черно-серое перо на моей ладони — осыпалась пеплом, мелкими бесцветными крупинками просочилась сквозь пальцы и упала в землю, в переплетение золотых нитей в их клубок. Я больше не доверяла зрению и не спешила открывать глаза и не знала, как это выглядело в реальности. Я видела сквозь веки, как золото пути жадно впитало в себя эти крохи, мертвую коварную суть пера, вобрало в себя, вплело в себя, на глазах изменяясь. Теперь не тонкая нить убегала вперед, теряясь в густой тени деревьев, а толстая веревка. Надежная, ослепительно золотая, тянула меня за собой, прокладывая верный путь там, где раньше чернел бурелом. Я схватила шамана за руку и потянула за собой, спеша шагнуть на новую дорогу, пока она не исчезла. Страх — единственное, что мне не удавалось изжить, «Выжечь светом». Наверное, последнее я ляпнула вслух, потому что шаман за спины тихо ответил. «Там, где есть свет, сестрица, всегда будет тень. И пока ты надеешься, ты всегда будешь бояться, что надежда твоя лжива». Я только согласно всхлипнула. От волнения грудь сдавило так, что воздуха не хватало. «Кажется, где-то далеко снова кричал финист, но теперь я не ощутила паники». Под ногами звенела золотая нить, и ее песня заглушала прочие звуки. Большого труда стоило не сорваться на бег, но буду честна перед собой. Не из сострадания к возрасту шамана, к его боли я подстраивалась под его неторопливый шаг. О, нет! Если бы бег мог приблизить встречу с сестрой, то я бежала бы, не чуя ног, не жалея себя, задыхаясь и едва касаясь земли пальцами но у золотой дороги были свои законы. Когда я все-таки открыла глаза, поверив, что путеводная нить никуда не исчезнет, мы уже шли по лугу, где травы в человеческий рост покачивали сухими соцветиями. Пейзаж менялся так быстро и плавно, что я даже не замечала этого. Вот снова мы вошли в сосновый бор, светлый и голый. Белый песок похрустывал под ногами, а выбеленные стволы поднимались к небу изогнутыми ребрами неведомого великана. Вот дорога снова стала кривой и каменистой, ощерилась обрывами, а деревья вокруг все ниже и ниже сгибались к земле, пока не сменились ползучим кустарником, сухим и цепко хранящим среди веточек и колючек мелкие черепа и кости. Похолодало, изо рта вырывался густой белый пар, Он принимал причудливые фантасмагорические очертания, а на камнях сверкали иголочки измороси. Теперь я видела Навь без всех ее мороков, такой, какая она есть — голой, мертвой, голодной. И как шаману хватило сил не сойти с ума, не вырвать себе глаза, если он никак не мог отгородиться от этой мертвой, мерзлой жути. Огромных сил мне стоило идти дальше и не закрывать глаза. Я сорвала звёздочку эльвейса обернулась и улыбнулась шаману, словно пьяная. «Мы уже рядом». «Не спеши так». С звоном песня золотой дороги оборвалась. Передо мной стоял охотник. Ветер сорвал с него капюшон, и волосы, черные с проседью, сероватые, словно присыпанные пеплом, хлистали его по лицу. Белые неподвижные глаза смотрели на меня, я в этом не сомневалась. — Охотник? — испуганно прошептала я, не веря своим глазам и отмахиваясь от панических жутких догадок. — Что ты здесь делаешь? Вопрос был так банален и глуп, что я поспешила исправиться. — Как ты выбрался с черной тропы? Ты же был с нами, но жар-птица сказала... Он едва заметно поморщился, и я тут же замолчала. От было уверенности не осталось и следа. Шаман, даром что полностью утратил волчью сущность, с угрозой зарычал из-за спины. «Я так и знал, что эта пёстрая курица распустит язык», — недовольно фыркнул охотник, вызывающий, с издёвкой улыбаясь. Я только беспомощно моргала, отказываясь понимать, что происходит. «Тебе лучше объясниться, тварь леса!» — рыкнул шаман, оттесняя меня к себе за спину. «Или убраться с нашего пути!» Охотник пропустил мимо ушей его слова, не отводя от меня жуткого невидящего взгляда. «Неужели ты еще не догадалась?» — насмехался он. «Забралась так далеко, а головоломку не сложила. Ну же, девочка, думай, не вынуждай меня в тебе разочароваться!» Я выдохнула сквозь зубы. Когда мне намекали практически прямым текстом, глупо было и дальше цепляться за неведение с усилием натягивать обратно на глаза черную повязку, когда уже ясно видишь ответ. Я сглотнула, пытаясь совладать с голосом, и спокойно, очень холодно, холоднее были только вечные льды до дыхания космоса, произнесла «Здравствуй, финист». Он издевательски поклонился, словно не замечая угрожающий взгляд шамана. А я кусала губы и спрашивала себя, почему раньше не замечала, что у охотника слепые глаза огромной птицы моего ночного кошмара. Почему отказывалась замечать? И что теперь? — тихо спросила я, сжимая кулаки и чувствуя, как ногти вдавливаются в кожу. — Скинешь нас вниз, в пропасть? — Рассмеешься и унесешь Мари в другую пещеру? О нет, Фенист улыбнулся. Лицо прежнее и улыбка прежняя, как у охотника. Но охотнику я улыбнулась бы в ответ, чувствуя его поддержку и защиту, а в ответ на улыбку Сокола еще сильнее заледенело внутри. Я даже провожу тебя к твоей сестрице, а по пути отвечу на вопросы. — Я уверен, у тебя накопилось их много. Он сделал приглашающий жест, поманил за собой. Я скрипнул зубами. Золотая нить вела вперед, и не было другого пути без лицемерного финиста. — Это может быть ловушка, — шепнул шаман, но покорно отступил с дороги, не удерживая меня. — Даже если так, там слишком ценная для меня приманка. Я криво улыбнулась и ровным шагом двинулась за финистом. Мы шли в молчании, только камушки с шорохом катились из-под ног, да налить. налить. Горы вокруг нас тянулись выше и выше, пока не скрыли своими черными безжизненными телами небо. Ни снега, ни травы не было на них, только глубокие трещины рассекали черный, точно опаленный яростным пламенем, камень. Воздух горчил, словно здесь еще витал запах Гарри. Я сморщилась и потерла нос с тыльной стороной ладони, тщетно уверяя себя, что это всего лишь разыгравшееся воображение. У Зевы пещеры, черного даже на фоне оплавившегося камня, Финист остановился. «Неужели тебе совсем нечего спросить у меня?» «Как ты выбрался с черной тропы?» — отчеканила я, пристально глядя в его лицо, и мечтая ногтями содрать его издевательскую ухмылку. «Я же тварь леса, моя дорогая, ты забыла!» Я позвал, и лес вытащил меня, вытянул к своим корням и папоротникам. Я обхватила себя за плечи, пытаясь сдержать нервную дрожь. «Но зачем ты тогда напросился со мной, если не собирался идти до конца?» Хотел быть уверенным, что ты доберешься до жар птицы и раздобудешь свет, который проведет сквозь подземное царство в отчину Кощея. «Коще — Кощея? Я запретила себе думать об этом. — А Василиса? — требовательно продолжила я, пытаясь разобраться во лжи, опутавшей охотника плотным коконом. Финист пожал плечами. — Не одобряет мои методы со всей силой своего огненного характера. — Подводная хозяйка? Моя давняя должница и просто умная женщина. Сразу разгадала мой замысел и подыграла мне. Я плотно сжала губы, пытаясь на кончике языка удержать последний рвущийся вопрос. Что-то мне подсказывало, что ответ мне лучше не знать. Финист неторопливо пошарил за камнями у входа в пещеру, из тайника вытащил факел и огниво. «Ну — Ну? — усмехнулся сокол, чиркая кресалом. — Спрашивай уже. Зачем. Я облизала губы, тут же заледеневшие на ветру. Слова ворочились в голове, но никак не выстраивались в осмысленный вопрос: Ты все время был рядом, все время помогал и спасал. Почему ты раньше не сказал, кто ты? Почему сразу не отвел к Марье? Зачем она тебе? Зачем? Я облизала губы, тут же заледеневшие на ветру. Слова ворочались в голове но никак не выстраивались в осмысленный вопрос. Ты все время был рядом, все время помогал и спасал. «Почему ты раньше не сказал, кто ты? Почему сразу не отвел к мари Зачем она тебе?» На последних словах я почти кричала в его спокойное лицо. Шаман, пытаясь меня успокоить, положил ладони мне на плечи, согревая и удерживая на месте. «А ты бы поверила!» — невесело усмехнулся Финист. И странная непонятная злоба на мгновение исказила его черты. Но злился он, словно не на меня. А поверив, пошла бы за мной. Не за охотником, за фейнистом, злобной тварью, похитителем сестры. Мне было необходимо, чтобы ты живой добралась до своей драгоценной Марьи, прошла через темный лес, его испытания и обманы, и я обеспечил это, хоть и пришлось сопровождать тебя почти неотступно. «Ты же как нарочно шла через самые темные места, лезла в пасть к самым опасным тварям!» Он говорил яростно, иступлённо, словно убеждал самого себя, пытался улыбаться, и меж тонких губ то и дело мелькали мелкие и острые зубы. «Я даже заподозрил, что ты разгадала мой замысел и пытаешься разрушить его, убив себя самым замысловатым способом!» Я скрипнул зубами на такое предположение. «Я искала Марью. Как могла. Как умела. Если тебе что-то не нравилось, то что тебе мешало сразу дать мне подсказку? Сразу отправить меня к жар-птице?» Фенис довольно расхохотался. Он шагнул ко мне, кончиками пальцев нежно коснулся щеки. Я едва сдержалась, чтобы не отшатнуться или не ударить его. «Моя милая!» «Моя глупая, ты до сих пор думаешь, что по всему Навьему царству, по всему темному лесу ты искала свою сестру? Нет, моя дорогая, ты искала себя!» Он поднял факел и поманил нас к его пещеры. «Не хочешь побыстрее встретиться со своей сестрицей?» Фенист излучал дружелюбие, убийственное, как радиация. Я медленно пошла за ним, пытаясь успокоиться. В конце концов, нужно иметь смелость признаться. До бешенства и кровавой пелены в глазах меня довел не финист, а осознание, что меня обманывали и использовали, а я, дура такая, и не заметила бы, если б меня носом не ткнули. Своды пещеры были гладкие, словно отполированные чешуйчатыми боками огромной рептилии. Сквозь серый камень змеились тонкие жилы минералов, отражающих неподвижное пламя факела. С каждым шагом становилось холоднее и страшнее, будто я приближалась к чему-то жуткому и хищному, а все инстинкты требовали развернуться и дать дёру. Но позади шел шаман, мой шаман, отдающий свое истекающее время ради спасения Марьи, и я просто не имела права сдаться и подвести его. «Ты не ответил на один из вопросов», — тихо напомнила я Финисту, когда от страха и пронизывающего холода начали стучать зубы зачем вообще тебе потребовалось похищать марью почему именно ее раздался короткий смешок я ответил ты живая должна была прийти за ней забрать ее и вывести обратно в мир живых а вместе с ней и меня мы мертвые знаешь ли он тихо фыркнул Только о том и думаем, как бы выбраться отсюда. Зачем, по-твоему, Василиса просила перо? Оно все равно ей не поможет. О, дорогая, знала бы ты, как веселит мое птичье сердце эта радостная весть. Почему же ты не использовал меня? Недобро спросил шаман. Приманки не нашлось. Глупо ее нет, состарившийся под подолом у еги — пренебрежительно отозвался Финист, передергивая плечами. Пламя факела колыхнулось, отбросило на стены гротаскные тени. — Ты трусил в дверь нос высунуть, не то, чтобы пройти через лес. Честно говоря, я ожидал, что ты изгинешь там же. — Почему ты так уверен, что я захочу куда-то тебя выводить? — вызверилась я, сжимая кулаки. В голове все настойчивее крутилось, что Финист так доверчиво перенулся ко мне спиной, что будет достаточно всего одного удара. «Потому что у тебя нет выбора, дорогая. И не смотри так алчно в мою спину. Навредить мне ты все равно не сможешь». «Как же ты тогда прилетел к нам, тварь леса?» — припомнила я. «Ты же и без меня можешь выбраться в наш мир». Он обернулся, приподнял факел чтобы свет падал на его лицо. «Нет», — серьезно сказал он, и в этот раз в его голосе не было ни злобы, ни насмешки. «Твоя сестра нашла мои перья и призвала меня. Не знаю, как у нее это получилось, но я безумно благодарен ей, что она смогла. Я тварь леса и его пленник, но иногда мне удается договориться с ветром. Я раз за разом выдираю перья, Ты помнишь, как их мало на моих крыльях? Раз за разом отпуская их в мир живых. Каждый раз боюсь, что лес почует мой обман и сожрет мою суть. Каждый раз жду неизвестно чего, хоть и понимаю, что надеяться глупо. А когда надежда сменилась отчаянием, твоя сестра позвала меня, и я пришел. Он выдохнул и прикрыл глаза, словно эта короткая речь вымотала его. «Ты же понимаешь...» — продолжил он, криво улыбаясь. «Я не мог не воспользоваться шансом. Особенно, когда увидел, что у Марьи есть сестра, самоотверженно умирающая ради ее призрачного блага. И я подумал, если она так хочет умереть, пусть умирает во имя моей цели. Ведь если все удастся, а все почти удалось, то ей самой же будет лучше». Взгляд затянутых бельмами глаз — Булавками впился в мое лицо. Разве не так? Я молча покачала головой. Сейчас я ощущала, словно из меня рывком выдернули стержень. Вроде еще стою на ногах, но через пару минут с на тряпочкой осяду на пол. Хватит! схрипнула я и оттолкнула финиста с дороги. Тьма, густая и холодная, мне не мешала. Меня все еще вела золотая нить, и, как наяву, я видела впереди сияющий образ Марьи. Чуть посветлело, и последние метры я почти бежала. Дыхание вырывалось изо рта паром, от мороза начало ломить пальцы. Свод пещеры поднимался все выше и выше, пока не раскололся, обнажив блеклую полосу неба, затянутого серыми тучами. На голову падали редкие крупные снежинки. Обвал скосил своды пещеры Крупные валуны раскатились во все стороны. Среди них слабо мерцал огромный кусок то ли льда, то ли горного хрусталя, отражая блеклый рассеянный свет. Снежинки не таяли на его гранях. Я едва не споткнулась и дальше пошла медленно, до боли в глазах вглядываясь в мутную глубь кристалла. Там что-то темнело. Может, просто кусок породы, а может... Мария. Я провела по гладкой, отполированной до стеклянного блеска грани кристалла, словно стирая налить с окна, но он все равно остался мутным. Я не могла разглядеть детали, только размытый, скованный туманом силуэт. Сестра спала, как дома, раскинувшись внутри кристалла, как на самой мягкой кровати. Волосы разметались вокруг бледного лица. Она не дышала. «Не волнуйся!» жалостью сказал Финист, глядя, как с тихим отчаянным воем я пытаюсь царапать ледяные грани. Она жива. Я умею быть благодарным. Я просто не мог допустить, чтобы с ней что-то случилось, чтобы ненасытный лес до неё добрался. «Да», — тихо подтвердил шаман, — «она жива. Я вижу, дух ее не покинул тело. Тебе нужно только разбудить ее. «Как жаль, что я не прекрасный принц!» — сарказмом всхлипнула я, утирая слезы. Пояс Еги предупреждающе покалывал, но я игнорировала робкие и слабые иглы боли. «Вытащи ее!» — попросила я финиста, но он только головой покачал. «Если бы эти чары так легко можно было снять, они не уберегли бы твою сестру от леса и его навий. Но ты живая, тебе это будет под силу. В этот момент в нем больше было от охотника, чем от мертвой птицы, но я запретила себе это замечать. Прижавшись лбом ко льду, я закрыла глаза, чтобы не видеть застывший силуэт сестры. Как мне спасти ее? Как вытащить из этой то ли ледяной, то ли каменной тюрьмы? Вряд ли тут поможет обычный поцелуй. «Девичьи слезы горючие», — так же тихо сказал шаман. В задумчивости он водил ладони по хрустальной грани, и мерцающий свет отбрасывал на его лицо пугающие отблески, и он казался совсем стариком, уставшим и седым. — Вот только на девицу тут то только Марья тянет! — снова огрызнулась я, мысленно проклиная Финиста. — Как заставить спящую красавицу плакать? Что пробьется сквозь толщу камня, что ее разбудит? Озаренная глупой идеей, я всем телом повернулась к шаману. Меня снова начало потряхивать от нервного напряжения. «Дай мне флейту!» Он замер на мгновение, словно сомневаясь, словно не находя в себе сил хоть на мгновение с ней расстаться, но все же доверчиво вложил ее в мои пальцы. Зажмурившись, я робко выдохнула первый трепещущий звук, едва слышимый, как сдерживаемый всхлип а затем заиграла. Конечно, я не умела обращаться с флейтами. на да что там, я никогда даже гитару в руки не брала. Что уж говорить об инструментах сложнее. Но мелодия сама подхватила меня и начала управлять мной, говорить за меня. Душа мертвой девушки плакала, повторяя свою историю, увлекая всех нас в водоворот своего отчаяния. Я дала ей выговориться и выплакаться, вместе с ней заново переживая предательство, а затем заставила рассказать мою историю. Мелодия взвелась к сводам пещеры, превратилась в тонкую нить и скользнула в крошечную, незаметную трещинку в кристалле. Теперь флейта плакала о моих ошибках, о моем беспросветном отчаянии, когда я не могла представить, как, как мне тянуть сестру, спасать ее от той ответственности, что обрушилась на меня лавиной. Флейта плакала о разрушенной дружбе, о забытом доверии, о холоде, разделившем меня и Марью, вернее, грани кристалла. Флейта плакала о моей усталости, о ее усталости, о ее страхе, когда единственный маяк в ее жизни погас, и она осталась в темноте. Флейта плакала о том, что нельзя вернуть прошлое и потерянное, но можно создать новое, разжечь новый огонь, что осветит путь и обогреет. Флейта плакала, и я плакала вместе с ней. Ледяные слезы, совсем не горючие, текли по моим щекам, и исходящие от кристалла мороз превращал их в крошечные льдинки. Они падали, разбивались тихим звоном, который нельзя было услышать и нельзя было не ощутить всем телом. И этот звон вплетался в рыдание Флейты, в ее щемящую мелодию. Когда лёгкие начали гореть с непривычки, я выдохнула последний звук и замерла. Костяная флета тихо хрупнула в дрожащих пальцах и рассыпалась на крошечные частички. Вместе с последней нотой ее покинула и метущаяся душа девочки. Наверное, она тоже решила забыть прошлое и разжечь для себя новый огонь. Кристалл стал прозрачным, словно от него осталась одна оболочка — тонкая, только тронь и она разлетится на осколке мария шевельнулась словно перекатилась по кровати на ее щеке блеснула слезинка удалось одними губами выдохнула я прижимая ладони к груди очертания ледяной глыбы размылись и растаяли и когда от кристалла остался только холод и несколько блестящих кусочков на земле марья открыла глаза